Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня, за барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня, за музыку сосен савойских полей Елисейских, бензин за розу в кабине Rolls-Royce и масло парижских картин. Я пью за бескайские волны, за слива калпийских кувшин, за рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин. Я пью, но ещё не придумал, из двух выбираю одно: весёлое астис поманте или папского замка вино.